Диана, оказывается, дала отставку кубинскому дипломату и жила теперь с писателем-англичанином. Затем Джонни мимоходом осведомился о делах Антуана. Люсиль ответила в той же манере. Болтовня Джонни развлекала Люсиль. Давно ей не случалось смеяться так свободно и так зло. Друзья Антуана по большей части были люди умные, но утомительно серьезные. «А ведь Шарль по-прежнему ждет вас», — сказал Джонни. Клер попыталась было подсунуть ему малышку Деклерво, но Шарля с трудом хватило на два дня. Давно не видел, чтобы мужчина так грустил. Он как неприкаянный слонялся по всему отелю. Из холла до ресторана, потом обратно, и так весь день. На всех нагонял тоску, просто ужас. Чем же вы его приворожили? И вообще, Люсиль... «Что вы такое делаете с мужчинами?» Джонни улыбнулся. Он по-прежнему хорошо к ней относился, и ему было неприятно видеть Люсиль в старом платье, с плохой прической. Она, как и полгода назад, была очаровательна. Она была рассеяна, но похудела и побледнела. Джонни встревожился. «Вы счастливы?» – спросил он. «Она быстро...» «Слишком быстро!» Ответила «Да». И Джонни сделал вывод, что она скучает. В конце концов, Бласан Линьер всегда был с ним крайне любезен. Почему бы не попытаться ему подыграть? Это будет добрый поступок. У Джонии мысли не было связать озарившую его идею с завистью, остро кольнувшей его восемь месяцев назад на коктейле у какого-то американца, когда он увидел, как Антуан, рядом с Люсилью, недавно ставшими любовниками, бледные от своего желания, не сводят друг друга глаз. Вам надо как-нибудь позвонить Шарлю, сказал Джонни. Он неважно выглядит. Клэр опасается, что он серьезно болен, как бы и не. Вы хотите сказать? Перебила его Люсиль. Ну сейчас все только и твердят о самом худшем, но боюсь в данном случае есть для этого основания. Джонни солгал. Он с интересом наблюдал, как Люсиль. Побледнела. Шарль. Милый Шарль. Он такой одинокий в своей громадной квартире. Шарль. Брошенный всеми этими людишками, которые не любят его и которых он не любит, покинутый всеми этими женщинами, падкими на его деньги. Деньги. Нет, она... «Просто обязана ему позвонить», — решила Люсиль. «Кстати, на той неделе у Антуана все вечера заняты, то деловые обеды, то ужины». Люсиль искренне поблагодарила Джонни. Тот слишком поздно вспомнил, что Клер терпеть не может Люсиль, и она придет в ярость, если Люсиль вернется к Шарлю. Но Джонни был иногда не прочь воткнуть шпильку своей покровительнице». И через несколько дней Люсиль позвонила утром Шарлю. Он пригласил ее в ресторан. Стояла ясная, но холодная погода. Шарль сказал, что для тепла надо выпить. Они заказали по коктейлю, потом еще и еще раз. Руки официантов порхали над столом, как ласточки. Ей стало вдруг так тепло и так уютно. Невнятный ресторанный шум напоминал гудение пчелиного улья. И она подумала, что лучшего аккомпанемента для беседы и не придумаешь. Шарль заказал обед. Он помнил все ее вкусы. Люсиль пристально всматривалась в него. Она пыталась разглядеть признаки болезни. Но со времени их последней встречи он скорее помолодел. Она ему об этом и сказала, и это прозвучало почти упреком. Он улыбнулся. «Да, вы знаете, зиму я неважно себя чувствовал, бронхит замучил». «Сказал Шарль. Пришлось поехать на три недели в горы. Катался на лыжах, загорал. Ну, а теперь все в порядке». А Джонни сказал, «У вас что-то серьезное со здоровьем?» Спросила Люсиль. «Да нет, ничуть», ответил Шарль. «Ну, я бы тогда, конечно, дал вам знать», любезно добавил он. «Вы можете поклясться?» спросила Люсиль. Шарль искренне удивился. Господин, ну, разумеется. Вот, клянусь, вы по-прежнему так любите клятвы. Давненько мне не приходилось ни в чем клясться. И они посмеялись. Вы знаете, а Джонни намекнул, будто у вас та самая страшная болезнь, сказала Люсиль. И Шарль помрачнел. «Так вы поэтому мне позвонили?» — спросил он. «Выходит, вы просто не хотели, чтобы я умер в одиночестве?» Люсиль покачала головой. «Нет-нет, мне просто хотелось вас увидеть». К своему глубокому изумлению она поняла, что сказала правду. «Я жив, дорогая Люсиль», — сказал Шарль. «Это прискорбно, но я жив» хотя о покойниках заботятся куда больше. Я по-прежнему работаю, я даже бываю в свете, потому что мне невыносимо одиночество. Немного помолчав, он заметил. А у вас все такие же темные волосы и серые глаза, и вы все так же красивые. Люсиль вспомнила, что уже давно никто не говорил ей не о цвете глаз, ни вообще о внешности. Антуан считает, что его страсть говорит сама за себя и заменяет любые излияния. Люсиль было приятно видеть, что в глазах этого немолодого красивого мужчины, сидящего напротив, она нечто ценное. Нечто недостижимое, не то, чем можно владеть по своему желанию. «Скажите, вы свободны в четверг вечером?» – спросил Шарль. «В особняке Даля Молли будет музыкальный вечер. В программе «Моцарт» ваш любимый концерт». Вы помните? Для флейты и арфы. И играет сама Луиза Вермер. Хотя вам, наверное, трудно будет выбраться. А чего же вы так решили? Спросила Люсиль. Я не знаю, любит ли музыку Антуан. К тому же его можно уколоть, что это я приглашаю. В этом был весь Шарль. Он приглашает ее вместе с Антуаном на концерт Моцарта. Он настолько предупредителен, что считает это за долг и предпочитает видеть ее с Антуаном, чем не видеть вовсе. Он будет ждать ее, чтобы не случилось. Он поможет в любой беде. А она за полгода ни разу о нем не вспомнила. Только когда услышала, что он при смерти, Тогда только в ней проснулась совесть, но это же в конце концов несправедливо. Кто может выносить эту чудовищную неблагодарность? Что питает эту безответную любовь, эту нежность, щедрость?» И Люсиль склонилась к нему через стол. «Почему вы меня любите?» – спросила она. Вопрос прозвучал почти резко. И Шарль отозвался не сразу. «Я мог бы ответить, потому что вы меня не любите. Это, в принципе, хорошее объяснение, но вам это трудно понять. Вы слишком любите быть счастливой, но есть в вас нечто еще страшно притягательное. Как бы это сказать? Вечный порыв. Впечатление, будто вы всегда в движении, Хотя никуда не едете. Что-то вроде ненасытности, Хотя вы ничего не желаете иметь. Что-то вроде веселости, Хотя вы редко смеетесь. Знаете, люди так часто выглядят уставшими, Уставшими от жизни, Опустошенными. А из вас жизнь бьет ключом. Пожалуй, наверное, так. Я не могу как следует объяснить, сказал Шарль. А хотите лимонного мороженого? Да, это очень полезно, механически кивнула она и, помолчав, добавила. У Антуана в четверг деловой ужин, так что я приду одна, «Если не возражаете?» Он не возражал. Он представить себе не мог ничего лучше. И они условились встретиться дома. Дома в половине девятого вечера. Шарль сказал «дома». И ему ни на секунду не пришло в голову, что речь может идти об улице Пуатье. «Да», — подумала она, — «действительно». Там же была комната, она не была домом, даже в ту пору, когда в ней вмещались и рай, и ад одновременно. Один из Далямоллий в XVIII веке дослужился до королевского министра. Залы особняка на острове Сен-Луи были огромны, а деревянные панели на стенах просто великолепны. При свечах все помещения казались еще просторней, а гостиная еще пышней. Блеск свечей был беспощаден и милосерден. Беспощаден, ибо явственней высвечивал на улицах на лицах как ум, так и его отсутствие, а милосерден, потому что сглаживал возраст. Музыканты расположились на маленькой эстраде в глубине гостиной. Люсиль с Шарлем сидели у окна. В каких-нибудь двадцати метрах Несла свои воды, подсвеченные огнями, сена. Казалось, эта река сама светится. Было в этом вечере нечто нереальное. Все вокруг воплощало совершенство. Вид из окна, обстановка гостиной и эта музыка. Год назад все это наводило бы на Люсиль скуку. Звон упавшего стакана или чей-то кашель показались бы ей развлечением. Но сегодня... Сегодня ее радовали этот покой, этот порядок и эта красота, доставшиеся для Моллем благодаря колониальной торговле. Ты «Вот ваш концерт!» – прошептал Шарль. Они сидели совсем близко. Он протянул ей стакан скотча. В полутьме она различала его белую сорочку, элегантную стрижку, ухоженные руки, длинные виснущие пальцы. В зыбком свете он выглядел таким красивым, таким уверенным в себе и в то же время был похож на ребенка. Он казался счастливым. Джонни заметил, что они пришли вместе, улыбнулся им. Люсиль не стала спрашивать, зачем же он тогда ее обманул. Пожилая дама на эстраде слегка улыбнулась и склонилась к арфе. Молодой флейтист вопросительно взглянул на нее. Было видно, как у него под воротничком рубашки ходит кадык. Эта сцена была вполне в духе Пруста. Вечер у Вердюренов, дебют молодого Армарейля. С Ваном был Шарль. Но в этой, в этой чудесной пьесе не было роли для нее. Как три месяца назад в той, что разыгрывалась в угрюмом бюро review Как и никогда, ни в одной пьесе мира не найдется для нее роли, потому что она не куртизанка, не интеллектуалка. Она — никто. И первые же ноты, слетевшие со струн арфы, вызвали у Люсили слезы. Она знала, что мелодия будет становиться все нежнее. Всё Все тоскливей, в ней будет усиливаться тема чего-то все более непоправимого. Пусть даже к этому прилагательному трудно применить сравнительную степень. В этой музыке есть нечто жестокое, как и в том, кто пытался стать счастливым и добрым, а вместо того заставил других страдать, и вот теперь сам не знает, Кто он и что? Повинуясь порыву, Люсиль протянула руку к тому, кто был рядом, а рядом с ней в этот миг был Шарль, и она сжала ему ладонь. Его рука, его живое тепло заслонили ее от смерти и одиночества от невыносимого ожидания того, что сплеталось и рвалось в споре флейты и арф Робкий молодой человек и увенчанная многими лаврами женщина в годах Сделались равны перед музыкальным презрением ко времени Шарль сжимал руку Люсили. В паузах он брал свободной рукой с подноса стакан виски и протягивал ей В тот вечер было много виски и много музыки И то, и другое в равной степени пьянило Узкая ладонь Шарля казалась Люсиле все более надежной, все более теплой. Да кто он? Тот блондин, что заставляет ее ходить в кино под дождем, который хочет, чтобы она работала, из-за кого она чуть не попала под нож плоскорожего бесняка. Кто он такой, этот Антуан, чтобы называть гнилью? Вот всех этих милых людей, вот эти уютные канапе, И эту чарующую музыку. Конечно, он так говорил не о свечах, канапе и музыке, но он называл так тех, благодаря кому она всем этим сейчас наслаждается. Этим и еще золотистой обжигающей жидкостью, глотать которую легко, как воду. Она была пьяна, она была... Довольно всем вокруг.